Глава 5 Сколько есть таких явлений, причины которых знать мы не можем, и однако, несомненно, что они истинны? Несмотря на это, когда мы говорим о бывших или грядущих чудесах Божиих, люди неверующие, которым мы не можем доказать их опытным путем, требуют от нас их объяснения. И так как мы не в силах этого сделать, ибо оно превышает возможности человеческого ума, считают наши слова ложью. Пусть же сами они дадут объяснение тем весьма многим удивительным явлениям, которые мы или можем видеть, или даже видим. Если они поймут, что объяснить подобные явления человек не в состоянии, то должны будут признаться, что если что-нибудь не может быть объяснено, это еще не служит доказательством, что его не было или не будет, ибо и теперь есть явление, объяснить которые мы также не можем. Не стану слишком много распространяться о том, что сообщается в книгах не о прежде бывшем уже минувшем, но о существующем еще и теперь в некоторых странах, где всякий, кто хочет и может туда отправиться, способен проверить, так ли оно на самом деле. Остановлюсь на немногом. В Сицилии есть агрегентская соль. Если, говорят, приблизить ее к огню, она делается жидкой, как в воде, а если приблизить к воде, трещит, как в огне. В горомантах есть один источник, который днем бывает таким холодным, что из него нельзя пить, а ночью таким горячим, что нельзя к нему прикоснуться. В эпире есть другого рода источник, в котором горящие факелы тухнут, как и во всех других, но потухшие зажигаются, не как в других. Аркадийский камень асбест называется так потому, что один раз зажженный уже не может потухнуть. Дерево какой-то египетской пальмы в воде не плавает, как всякое другое дерево, а тонет. И что еще удивительнее — Побыв некоторое время в глубине, всплывает на поверхность, тогда как намокшее должно было бы сделаться тяжелее воды. В земле садамитов растут и созревают яблоки, которые, если пожевать их или подавить, обращаются в дым и пепел, как только лопается их кожица. Персидский камень перит, если сильно сжать его, обжигает руку, отчего и получил свое название. В той же Персии растет селенит, лунный камень, внутренний блеск Коева увеличивается и уменьшается вместе с фазами Луны. В Каппадокии кобыла иногда зачинает от ветра, и такие порождения живут не больше трех лет. Индийский остров Телон отличается от других стран тем, что всякое растущее там дерево никогда не обнажается от своей листвы. Пусть объяснят нам, если могут, эти и другие бесчисленные удивительные явления, о которых рассказывает история, не прежде бывших и уже несуществующих, а существующих и теперь стран, для меня имеющего в виду другие цели, говорить обо всем этом подробно ни к чему. Те неверующие, которые не хотят верить божественным писаниям, не считая их божественными именно потому, что в них говорится о невероятных предметах, подобных тем, о которых ведется настоящая наша речь. «Разум не допускает, чтобы плоть горела и не уничтожалась, страдала и не умирала», — говорят они, эти великие умники, могущие дать объяснение всем, какие только известны чудесным предметам. Пусть же объяснят они нам те немногие упомянутые нами явления, которым они, если бы о существовании их не знали, а мы бы сказали, что такие явления будут, поверили бы еще менее, чем верят теперь, когда мы говорим о том, что некогда будет. В самом деле, кто из них поверил бы нам, если бы мы, подобно тому, как говорим про будущие живые тела людей, что они будут вечно гореть и страдать, и однако никогда не умрут, Сказали, что в будущем веке будет такая соль, которая от огня будет разжижаться, как от воды, а от воды трещать, как от огня. Или такой источник, вода которого во время ночной прохлады будет делаться столь горячей, что к ней нельзя будет прикоснуться, а во время дневной жары, напротив, столь холодной, что ее нельзя будет пить. Или такой камень, который обожжет руку того, кто его попробует сжать, или же такой, который, будучи раз зажженным, не сможет уже погаснуть. И все остальное, о чем я сказал выше, опустив при этом бесчисленное множество других подобных явлений. Итак, если бы на нашу речь о том, что будет в будущем веке, неверующие возразили нам, если хотите, чтобы мы этому верили, объясните нам каждый пункт в отдельности то мы признались бы, что дать такого объяснения не можем, ибо эти подобные дивные дела Божии превышают слабое разумение смертных. Но в то же время мы твердо убеждены, что всемогущий не без основания устроил так, что слабый человеческий ум такого объяснения дать не может. И хотя нам во многих случаях и не ясно, чего он хочет — однако очевидно, что для него возможно все, чего бы он ни захотел. И когда он говорит, мы веруем ему, так как не можем допустить в нем ни бессилия, ни обман. Что же эти гонители веры и искатели объяснений ответят нам относительно тех явлений, которых человек объяснить не может, но которые, однако же, существуют, и, по-видимому, противоречат самому закону природы. Если бы мы сказали, что такие явления будут, неверующие в этом случае потребовали бы от нас объяснения, совершенно так же, как теперь требуют от нас объяснения того, что некогда произойдет согласно нашему учению. А так как для объяснения этих дел Божиих недостаточны ни ум, ни слова человека — то как эти явления бывают, так и те будут, невзирая на то, что человек не в состоянии их объяснить.